Весь путь до европейской части страны Джесси прошел практически без приключений. Перевалив через Уральский хребет, он углубился дальше, не уставая удивляться масштабам этого государства. Несколько раз его принимали загонять в волчьи и собачьи стаи, но мощные карабины и умение стрелять быстро отбили у них охоту преследовать одинокого путника. Дважды его пытались ограбить, но из этих передряг его вытащил пистолет, который он решил больше не убирать. К обора с армейским Colt Comando 38 калибра привычно оттягивал ремень, и Джесси давно уже сочинил вполне убедительную историю о приобретении этого оружия. Спустя 4 месяца он наконец добрался до нужной точки. Весна уже вступила в свои права, и Джесси пришлось сменить средство передвижения. В одном из разрушенных посёлков ему попался почти новый мопед, в баке которого даже остался бензин. Севший аккумулятор не стал для опытного агента проблемой. Раскатив легкую машину под горку, он запрыгнул в седло и, включив передачу, плавно отпустил сцепление. Простенький мотор чихнул и, выплюнув в клуб сизого дыма, завелся. Радостно рассмеявшись, Джесси плавно прибавил газу и решительно покатил дальше. Разжившись в следующих развальных целой канистрой, он принялся сливать топливо из всего брошенного транспорта. На первый взгляд любому российскому человеку Джесси напомнил бы довоенного любителя рыбалки. Потертый вещмешок, притороченный к мопеду, лыжи и канистра. Общее впечатление портил только лежащий поперек руля карабин, но по нынешним временам оружием трудно было кого-то удивить. Ближе к вечеру, выкатившись на очередной холм, Джесси резко нажал на тормоз и, остановившись, растерянно огляделся. Перед ним развернулась жуткая панорама разрушения. Огромный, некогда очень красивый мегаполис превратился в руины. Город, история которого насчитывал без малого тысячу лет, переживший нашествие монгольских дикарей, армию Наполеона и фашистскую осаду, превратился в прах. Убедившись, что искать здесь кого-то абсолютно бесполезно, Жейси включил передачу и, съехав с холма, покатил вокруг города. Все, что ему было нужно, это найти какое-нибудь поселение и попробовать легализоваться. Во всяком случае, попытаться выдать себя за одного из беженцев. Двигаясь по периметру города, он внимательно всматривался в окрестности, пытаясь заметить хоть малейший намёк на человеческое жильё, но километр сменялся километром, а жилья всё не было. Джейс уже почти отчаялся, когда увидел въезжающую в развалины БМП. О такую дачу можно было только мечтать. Ему представилась возможность своими глазами увидеть, как сражаются с пришельцами русские. Заглушив мопед, он аккуратно прислонил его к дереву и сняв карабин с предохранителя, кинулся за бронемашиной. БМП уверенно катило в глубь развалин, тяжело переваливаясь через бетонные завалы и кучи битого кирпича. Джейси крался следом за машиной, сжимая карабин и надеясь, что его не заметят. Неожиданно машина остановилась, и из десантного отделения выскочил мощный мускулистый пёс. Следом за собакой из машины выбрасы мужчины средних лет с автоматом в руках. И оглядевшись, что-то тихо сказал, заглядывая в машину. Словно по венозу его команде из десанта начали выскакивать люди с оружием. Не обращая на них внимания, пёс старательно втянул в воздух широкими ноздрями и, повернувшись, медленно потрусил в сторону ближайшего дома, точнее, того, что от него осталось. Человек, вышедший из машины следом за собакой, решительно двинулся следом за псом, внимательно наблюдая за каждым его движением. Охотничий инстинкт Джесси выбил барабанную дробь, и он, присев за вывернутым из земли пластом асфальта, замер, не сводя с людей настороженного взгляда. Неожиданно пес, только что старательно помечавший какую-то арматурину, торчавшую из кучи бетона, стремительно метнулся вперед, и развально огласились визгливым свистом ксеноса. Человек, шедший за собакой, сделал шаг в сторону и, вскинув автомат, дал короткую очередь в призрачно-мерцающий контур пришельца. Собака, отскочив в сторону, яростно зарычала на умирающего Ксеноса, но бросаться больше не стала. Рассыпавшиеся цепью стрелки быстро добили обнаруженного пришельца, и едва они успели развернуться, как из соседних развалин в них полетели смертоносные лучи. Двое стрелков погибли на месте, ещё одному начисто срезало руку, но сидевший в машине БМП стрелок не растерялся ураганным огнём прикрыв группу схватив пса за шею остошенник проводник быстро увёл её под прикрытие машины и приказав сидеть кино с экранином. Стрелки прикрыли проводника огнём, давая ему возможность вынести товарища. Отлично вышколенный пёс, получив команду, оставался на своём месте до тех пор, пока проводник не загрузил раненого в десантный отсек и не дал команду к отступлению остальным. Грамотно прикрывая друг друга, бойцы загрузились в машину. И как только за ними захлопнулись люки десантного отсека, в воздухе послышался свист снаряда. В ту же минуту БМП развернулась и быстро покатилась в сторону от места боя. Понимая, что всё это делается не просто так, Джесси решил держаться поближе к машине. Свист снаряда оборвался, сменившись оглушительным грохотом, и развалы залило лавиной огня. Русские, не стесняясь, выжигали развалы своих городов на палмовыми снарядами. Такую тактику Джесси полностью одобрял, но никак не мог понять, при чем здесь собака. Да, он видел собственными глазами, как пес обнаружил пришельца и вступил с ним в схватку. Но зачем? Если русские придумали напалмовые снаряды, то куда проще выжечь в этих развальных все живое и потом занять их. На его родине средства для обнаружения ксеносов придумать так и не смогли. Все научные лаборатории, все ученые и все, кто имел хоть какое-то отношение к технике, бились над этой проблемой. Точнее, все, те, кто остался в живых. До использования собак они так и не додумались. Придя к такому выводу, Джесси кинулся к своему мопеду и, быстро разогнав его, прыгнул в седло. Теперь, после всего, что он увидел, ему было жизненно важно не упустить машину из виду. Там, откуда она пришла, должны быть и другие люди. Трясясь на едва заметной ухабистой дороге, Джесси проклинал свою страну, долг и начальство, загнавших его в это путешествие. Россия никогда не славилась своими дорогами, а после нападений их не стало вообще. Молясь, чтобы его двухколёсный конь не развалился на ухабах, Джесси выкатился в густой перелесок и изо всех сил нажал на тормоз. Среди высоких раскидистых сосен стоял палаточный городок, обнесённый несколькими рядами колючей проволоки. Рассмотревшись, Джесси решил не изобретать велосипед и включив передачу, покатил прямо к воротам, в которые въехала БМП. Стоявшие у ворот часовые с интересом уставились на странного человека, решительно подкатившего прямо к ним, и, вскинув автомат, и жестом приказали ему остановиться. «Ты откуда такой взялся?» — с усмешкой спросил солдат с двумя нашивками на погонах. «Из Владивостока. Почти полгода добирался. Улыбнулся как можно шире Джесси. «И чего ж тебе там не сиделось?» — удивленно спросил второй. «Там совсем туго стало. Твари летуют, патронов нет, а военные не чешутся». И ты решил сюда податься, кивнул договорил парень с нашивками. Ну, жить-то как-то надо, пожал плечами Джесси. Ладно, сдавай оружие и готовься к чистилищу, усмехнулся парень, протягивая руку за карабином. Несмотря на лёгкий разговор, оба бойца продолжали держать приежжу на прицеле, разойдясь так, чтобы не мешать друг другу в случае опасности. Понимая, что в случае любого неосторожного движения станет трупом, Джесси покорно отдал карабин и, развязав пояс, протянул солдату кобуру с пистолетом. Джесси так и не понял, когда и кто из часовых успел вызвать патруль. Но как только его оружие оказалось в руках солдата, из ворот вышли трое крепких ребят весьма сурового вида и не церемонясь надели на него наручники. Один из солдат, забрав оружие пришельца, выхватил из кобуры пистолет и, молча показав его старшему, сунул обратно. Только теперь Джесси понял, куда угодил. Это было непростое поселение. Это была военная база, но его сбили с толку большое количество женщин и детей, спокойно перемещавшихся по ней. Мопец с притороченными к нему вещами закатили в какой-то сарай, а самого Джесси заперли в настоящую клетку. Присев на деревянный табурет, Джесси задумчиво смотрел и попытался привести мысли в порядок. Теперь ему предстояло самое трудное. Его начальство в очередной раз недооценило этих русских, впрочем, как и он сам. А ведь папаша его школьного приятеля не раз повторял, что победить русских на их территории еще никому не удавалось. И вот теперь он получил роскошную возможность испытать это на собственной шкуре. Они каким-то образом сумели обучить своих собак находить ксеносов. Но как? А самое главное, кто? Кому пришла в голову эта сумасшедшая идея? Впрочем, он и сам хорош, расслабился. Проявя через всю страну без всяких проблем, он так уверовал в свою легенду, что совершенно забыл про различные силовые структуры. Впрочем, за всё время своего путешествия он столкнулся с силовиками только дважды, и оба раза они отнеслись к нему весьма снисходительно. Теперь же ему предстояло пожинать плоды собственного благодушия. Эльжинату как раз слабится, прямиком вперёд со на военную базу. Но это ещё не самое страшное. Ему очень не понравилось, как один из арестовавших его солдат рассматривал его оружие. Да, на побережье Тихого океана легко можно было приобрести карабин иностранного производства совершенно легально. Были бы деньги. Но пистолет. Впрочем, помимо оружия, среди его вещей можно было найти предметы самого разного производства, и далеко не все они были редкостью в этой стране. Немного успокоившись, Джесси решил действовать по обстановке. Судя по месту, в котором он оказался, бежать отсюда ему не удастся. Уж слишком мощно выглядели прутья решётки и замок, на который его заперли. Но сидеть ему пришлось недолго. Часа через 2 клапан палатки откинулся, и на пороге появились всё те же трое военных. Жирно чавкнул хорошо смазанный замок, и дверь клетки открылась. Джесси жестом было приказано выйти и двигаться на улицу. Наручник с него так и не сняли, так что терять время на какие-то ещё меры безопасности солдаты не стали. Но Джесси сам не пытался изменить статус кво. Судя по ухваткам этой троицы, справиться с ними голыми руками было не так-то просто. Джесси с первого взгляда стало ясно, что это спитс нас. Полицейский или армейский значение уже не имело. Как говаривал незабвенный папаш его приятеля, хрен редьки не слаще. Джесси привели в другую палатку и, пристегнув к железному стулу, сваренным из кусков металлического уголка, оставили одного. А вот это уже был плохой признак. Обычного бродягу беженцы не стали бы так жестко фиксировать. В палатку вошел высокий, абсолютно седой мужчина крепкого телосложения. И, внимательно посмотрев на Джесси, коротко спросил. — Ты кто такой? — Женька. Так же коротко ответил Джесси. — Женька, а дальше? — Савельев. Так, Савельев Евгения поочередству быстро спросил мужчину, нетерпеливо барабаня пальцами по столу, на который опирался. А, э, протянул Джесси, растерянно соображая, о чём его спрашивают. Понятно. Янкерс или Европа? Усмехнулся мужчина. Чего? Окончательно растерялся Джесси. Хватит дурака включать, небрежно отмахнулся мужчина, легко переходя на английский. Причём Джесси был готов поклясться, что акцент у мужика был австралийский или из тех, с каким говорят южнее линии Мезана Диксона. Понимая, что уже умудрился в чём-то проколоться, Джесси посмотрел на мужика и неопределённо пожал плечами. Хочешь узнать, где ты прокололся? продолжал говорить мужик. Для всех, кто мало знаком с нашими реалиями, вопрос про отчество всегда вызывает ступор. У вас просто нет такого понятия. Так откуда ты? Европа или всё-таки Штаты? Джесси был профессионалом, моментально сообразив, что этот странный мужик умудрился расколоть его в какие-то пять минут, он сделал глубокий вдох, словно собрался нырнуть в ледяную воду и, собравшись с духом, ответил, мысленно впадая в тихую панику. Спецагент ФБР Джесси Сталк. «Похоже, дела у вас совсем плохи, если твое начальство рискнуло забросить к нам неподготовленного человека», усмехнулся мужик. «Откровенно говоря, дела действительно не очень», вздохнул Джесси. Твари уже откровенную охоту на нас устраивают, прямо как в фильме Хищник. Ох, и любят живые аналоги из Голливуда, усмехнулся мужик. Откуда язык знаешь? В детстве у друга научился. Говорю легко, а вот писать и читать с огромным трудом получается. Честно говоря, для меня самого это задание оказалось полной неожиданностью. Значит, разговоры про Владивосток взялись не с потолка. Границу перешёл в районе Берингова пролива, да? И пограничники пропустили? Какие пограничники! Я за полгода раз в семь с людьми разговаривал. Думал, вообще говорить разучусь. Грустно смехнулся Джесси. Да, покосили нас твари, мрачно кивнул мужик. Как вы догадались, что я не местный? Неожиданно спросил Джесси. Ему действительно важно было это понять. Оружие. Карабин можно было и у нас купить. Дорого, конечно, но можно. А вот Кольт Коммандо – это не та машинка, которую может каждый беженец таскать. Почему? Не понял Джесси. Kold, Glock и Beretta были запрещены к продаже в России. Конечно, подпольно их в страну ввозили, но так мало, что вероятность найти один из них в развалинах одна на миллион. Чёрт, знал ведь, что вся эта история плохо кончится, вздохнул Джесси. Что со мной будет? А вот это зависит от того, зачем тебя сюда прислали, что ты успел сделать, тут же насторожившись, ответил мужик. Задание простое узнать, что тут происходит и как вы боретесь с нашествием. И для этого не погнать тебя через весь континент пешком? удивлённо спросил мужик. А что делать? Как известно, приказы не обсуждают. И что ты узнал? Считай, что ничего. Я же говорю, за полгода не больше семи встреч с людьми. Схватку ваших парней с тварями увидел только сегодня. Поэтому и поехал за вашей машиной, что не понял, как они всё это проделали. Вот и решил поговорить с кем-нибудь из личного состава. Но даже в кошмарном сне не мог представить, что меня так просто расколят. Ясно. По старой доброй привычке Ворон технологий усмехнулся мужик. Что ж, раз тебе так фатально не повезло, мы сделаем просто. Мои ребята доведут тебя до границы и даже на прощание пинка не дадут. Вали обратно. Что? Вот так просто, растерялся Джесси. Ага, честно говоря, не до тебя сейчас. Своих забот выше крыши. И даже проверки не будет, не поверил Джесси. А смысл, усмехнулся мужик. Я знаю, что ты мог увидеть за Уралом и что видел здесь. Так что не хочу тратить на тебя время и средства. В общем, с ближайшей оказией отправишься обратно. С чем? Не понял, Джесси. Это можно перефразировать. При первой возможности. Старинное выражение. А, можно я немного здесь у вас пободу, пусть даже в той клетке, только чтобы рядом кто-то был поговорить. Пусть про погоду, про охоту, всё равно про что, лишь бы рядом с людьми. Медленно с расстановкой попросил Джесси. Ему действительно вдруг стало страшно снова оказаться одному посреди развалин и диких человеческих стай. Как оказалось, это путешествие отняло у него слишком много сил. Удивлённо посмотрев на него, мужчина качнул головой и задумчиво проговорил: "Похож тебе и вправду здорово до пекла, если ты готов сидеть в клетке лишь бы рядом с людьми". "Полгода автономного плавания", криво усмехнулся Джесси. "Я же говорю, думал, что человеческую речь забуду". "Ладно, «Посидишь пока под замком, а там видно будет», – милостиво согласился мужчина, и Джесси облегченно перевел дух. Капитан Миша разделил свое отделение на пары и, объяснив байтсам задачу, занялся обеспечением Матвеевой избы всем необходимым. Как оказалось, запасов у Матвея было немного. Точнее, совсем не было, а прокормить трех здоровых мужиков и крупную собаку было не так-то просто. Капитан каким-то образом умудрился выбить своему отделению машину, на которой привёз Матвей домой, и теперь носился на ней по всему городку, добывая продукты, бы и припасы, различные жизненные мелочи. Появление в доме новых жильцов рой воспринял как личное оскорбление и принялся всячески отравлять бойцам жизнь. Понимая, что такое противостояние может плохо закончиться, Матвей принялся сглаживать острые углы. Но однажды не уследил за собакой, был вынужден разнимать телохранителя и разъярённого пса. Ухватив собаку за заднюю лапу, он оттащил Роя в сторону и перекрывая его лай, рявкнул: "Рой, фу!" Он старался редко использовать эту команду, но в подобной ситуации другого выхода не было. Крякнув, Матвей вскинул кабеля на руки и вынеся в сад, поставил на землю. Присев на корточки, он твёрдой рукой взял его морду и жёстко встряхнув, решительно в голос сказал: Ещё так сделаешь, будешь сидеть в вольере. Они плохо мешают, услышал он в ответ обиженную мысль. Чем они тебе мешают? удивился Матвей, заметно успокоившись. Я хочу говорить, они мешают, они лишние. О, вот это оно что? Да ты приятель просто ревнуешь, улыбнулся Матвей, сообразив по какой причине Кабель так люто не взлюбил бойцов. Я хочу говорить, они мешают. Прогони их, решительно потребовал Рой. Я не могу их прогнать, они охраняют нас от врагов. Я охраняю нас от врагов, возразил рой. Малыш, нам придётся терпеть их. Мы не можем их прогнать. Давай просто отдохнём и потом опять пойдём убивать врагов. Никто не будет мешать нам говорить, даже они. Ты и я всегда будем вместе, пока не умрём. Так что перестань злиться и просто представь, что их нет. Что есть представь? тут же спросил рой. Сделай вид, что их нет, перефразировал свою просьбу Матвей. Просто веди себя так, словно не видишь их. Они хорошие ребята, не надо их обижать. Я не обижать их, я кусать их. Нет, ты не будешь их трогать. Они наши друзья. Мы вместе с ними будем убивать врагов. Ты же умный пёс, Ройко. Думай, что они пришли к нам в гости, как приходят Маш и Бак. Гости хорошо, гости весело, а не кусать, играть. Ответил Рой, испустив прямо-таки мученический вздох сомнения. Вот именно, и ты можешь с ними играть и говорить, быстро ответил Матвей. Они не слышат меня, снова вздохнул Рой. Жаль. Я надеялся, что разговаривая с другими людьми, ты научишься лучше говорить, задумчиво протянул Матвей. Я плохо говорить? Нет, просто иногда мне трудно тебя понять, особенно когда ты торопишься или волнуешься. Что есть волнуешься? Тут же последовал вопрос. Матвей давно уже заметил за ним эту особенность. Пёс регулярно задавал ему разные вопросы, словно стремился побольше узнать об окружающем мире и людях. Но их разговор обычно сводился к нескольким фразам, после чего רוй отправлялся в сад по своим собачьим делам. Вообще пёс всё больше поражал Матвея своими данными. Ему сложно было оперировать абстрактными понятиями, но во всём, что касалось естественного окружающего, точнее, вещественного мира, всё было просто. Он с первого раза запоминал названия предметов и серьёзных машин и легко отличал их от всех остальных. Кроме того, он и сам вполне мог указать проводнику не только направление, в котором следовал искать противника, но и сориентировать его на местности. Так, например, во время тренировок он легко определял, где именно прятался пленный гуманоид, и, не сходя с места, выводил бойцов прямо на него, твёрдо называя те или иные ориентиры. Эти тренировки, проводимые при участии нескольких облеченных доверием головастиков, занимали почти все время боевой пары, но им обоим этого было мало. И Рой, и Матвей мечтали снова оказаться в настоящем деле, и проводник регулярно донимал генерала просьбами отправить их на задание. Но в ответ оба слышали только категорические отказы. Однажды Рою это все надоело, и во время очередной тренировки он устроил настоящую итальянскую забастовку. Дождавшись, когда пленный Гуманоид скрытся в лесу, он вместо того, чтобы начать ментально сканировать окрестности, просто лёгси у ног Матвея и прикрыл глаза. Внимательно наблюдавшие за ним головастики снимали каждое их движение, и увидев такое безобразие, дружно подступили к Матвею, требуя немедленно начать демонстрацию. Небрежно отмахнувшись от них, как от назойливых мух, Матвей опустился на колени рядом с собакой и, заглянув в рой в глаза, тихо спросил: Что с тобой, мальчик? Ты не хочешь ловить врагов? Я его ловить уже 5 раз. Он живой. Мы убивать врагов, зачем ловить, если не убивать? Вполне резонно ответил пёс, даже не делая попыток подняться. Подошедший к ним лоскутов настороженно покосился на собаку и, повернувшись к Матвею, спросил: "Что происходит, Матвей Иванович?" Сидячие забастовка Он этого ксеноса уже пять раз ловил и теперь вполне резонно интересуется, зачем его ловить, если и все равно отпустят. Устало улыбнулся Матвей. Ему и самому давно уже надоели эти глупые игры. По мнению проводника, тех повторений, что уже были, вполне достаточно для ученых, чтобы получить исходные материалы для изучения. Но головастики не унимались, требуя от них все новых и новых доказательств способности роя к общению. Но сегодня пес решил сделать все по-своему. Глядя на Матвея, генерал попытался выяснить, с чего это вдруг пёс вздумал бунтовать, но один из стоявших рядом учёных всё испортил. Подступив к собаке, он ухватил Роя за ошейник и, дёрнув, приказал «А ну встать, цирк блошиной!». В следующую секунду тихо дремавший пёс превратился в разъярённого монстра, вцепившуюся в локоть, державший его за ошейник руки. В вой укушенного головастика, рёв собаки и треск сломанной кости слились в один кошмарный концерт. Ройс бил головастика с ног и вцепившись в горло, с огромным удовольствием сжал зубы. Матвей удивился, когда неожиданно понял, что пёс действительно получает удовольствие от драки, даже такой жалкой. В этот момент ещё один головастик выхватил пистолет и неловко передёрнув затвор, вскинул оружие, целясь в собаку. Ройс спасли только неопытность учёного и реакция Матвея. Одним движением выхватив пистолет, Матвей приставил его к голове головастика и во весь голос зарал: Брось оружие, твариля, я тебе сейчас мозги вышибу. Быстрее, сука. Тычок с резом ствола оказался так силён, что порвал кожу на голове учёного. Поразом побледневшему лицу медленно текла струйка крови, и головастика, торопел, опустил пистолет. Выхватив оружие из его ослабевшей руки, Матвей с толмом своего пистолета оттолкнул его в сторону и с ненавистью глядя в учёного в глаза, тихо прошипел: "Ты, погань дешёвая, посмел на мою собаку ствол поднять?" Он убивает человека, завопил в ответ перепуганный главастик. Он? Нет, это я убил его, ответил Матвей, не глядя, всадил пулю в голову лежащего на земле учёного. Все стоящие рядом дружно охнули, когда воцарившуюся было тишину разорвал неожиданный выстрел, и девятимиллиметровая пуля расплескала по молодой траве кровь и мозговое вещество главастика. Никто больше не убьёт мою собаку, повторил Матвей, медленно поднимая пистолет. Глаза стоявшего перед ним учёного вылезли из орбит от испуга, когда он неожиданно для себя понял, что сейчас будет убит. Стоявший перед ним человек был сумасшедшим. В его глазах плескалась дикая смесь ненависти, боли и злости. Скидывая пистолет, Матвей несколько раз повторил словно заклинание: "Никто больше не убьёт мою собаку. Никто больше!" Матвей прозвучало в воздухе как щелчок хлыста. Шагнув вперёд, генерал встал между учёным и проводником, пытаясь заглянуть Матвею в глаза. Неожиданно он вдруг получил поддержку от самого виновника этого скандала. Рой, отскочивший в сторону сразу после выстрела, быстро подошёл к Матвею и, упёршись огромной башкой в бедро противника, тихо заурчал. Во всяком случае, со стороны это выглядело именно так. Только его урчание больше напоминало работу дизельного двигателя на холостых оборотах. Не ожидавшие такого буйства стихи спецназовцы насторожно замерли в стороне, поглядывая на генерала и ожидая команды к действию. Толчок Роя вывел Матвей из состояния буйного помешательства, и он, тяжело помотав головой, уронил руку с пистолетом. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» – тихо спросил Лоскутов, заглядывая ему в глаза. «Никто не убьет мою собаку», – тихо повторил Матвей, прижимая голову Роя к своему бедру. Всё, всё, страна, всё закончилось, быстро ответил генерал, протягивая руку за пистолетом. Заметив его жест, Матвей поставил оружие на предохранитель и сунув в кобуру, тихо, но решительно ответил: "Если хотите отдать меня под трибунал, то не напрягайтесь". "Что ты хочешь сказать?" растерялся генерал. "Я застрелю роя и застрелюсь сам, но в тюрьму не сяду. Идёт война, а мы, два лучших всех подготовленных бойца, вынуждены развлекать каких-то у сколобы клоунов". Мы солдаты, а не подопытные кролики. «Матвей, мы должны знать, что умеют эти собаки», — попытался объяснить ему генерал. Но Матвей упрямо покачал головой. «Все, что они умеют, мы можем выяснить в поиске, а не сидя здесь, прячась за спинами других солдат». «Эта собака принадлежит не вам. Она часть эксперимента. Как всегда, вовремя влез в разговор один из головастиков». Круто развернувшись, Матвей решительно подошёл к говорившему и недолго думая, со всего размаху врезал ему кулаком по челюсти, одним ударом отправив в нокаут. "Это моя собака", зарычал он, стоя над поверженным чужом. "Моя, и никто не заберёт её у меня". "Господа, вам всем лучше дружно заткнуться и исчезнуть отсюда, пока я сам за оружие не взялся", громко сказал генерал, жестом приказывая капитану Мише забрать Матвея. Подскочивший к проводнику спецназовцы аккуратно зажали его с двух сторон и крепко взяв за локти, повели к машине. Внимательно следивший за каждым их движением рой поспешил следом. Едва они оказались в машине, как пёс, подойдя вплотную к проводнику, принялся старательно вылизывать ему лопа и виски. Настороженно глазевший на них спецназовец удивлённо переглянулись, и один из бойцов осторожно спросил: "Чего это он делает?" "Пытается меня успокоить", грустно улыбнулся Матвей. Слушай, а чего вы вообще завелись? Ну поймали бы эту тварь ещё раз и что, жалко, что ли? Пусть подавится, обезоруживающе усмехнувшись, спросил боец. Ему надоело бессмысленное повторение. Понимаешь, он отлично знает, что сбежать отсюда ксенос не может, а ловить его просто так он не хочет. Понимаешь, Рой необычная собака. Он отлично знает, чем отличается бой от тренировки, от тренировка от дурацких повторений. Но всё бы ничего, если бы этот придурок не вздумал хватать Роя и пытаться заставить его работать. Этот пес не та собака, с которой можно так обращаться. А самое главное, он не должен был доставать оружие. Это мой пес. Его никто не может убить, по крайней мере, пока я жив. Тихо закончил Матвей, прижимая голову собаки к груди. Да уж побуянили вы, вздохнул боец. Чего теперь будет-то? А какая разница? Равнодушно пожал плечами Матвей. У меня, кроме этого пса, ни одной живой души рядом не осталось. Так что лет через девять-двенадцать и моя очередь придет. «В каком смысле?» – не понял боец. «В прямом. Собаки мало живут, так что...» Он снова пожал плечами. Оторопело посмотрев на него, боец удивленно кивнул, сообразив, о чем он говорит, и, помолчав, тихо ответил. «Дело, конечно, хозяйское, но зачем так торопиться? Да и война, а это еще неизвестно, когда закончится. Такие бойцы, как ты, на вес золота. Мы с вами всего пяток раз в поиске были, но всегда с добычей возвращались, а главное все. Это не я». «Это все он?» – грустно улыбнулся Матвей. «Да какая разница, кто именно? Ты и он. Вы оба выводите нас на пришельцев и помогаете вернуться на базу живыми. Он их находит, а ты переводишь все это на человеческий язык. Так какое мне дело, кто именно это делает? Главное, что вы с нами». «Может, и так», – вздохнул Матвей. «Да ведь да не судьба нам больше в поиск вместе сходить. После сегодняшнего у нас с Роем один путь. Свалить отсюда подальше, пока генерал не решил меня под трибунал отдать». Благо и власти, и поводов для этого у него больше, чем надо. Только я под трибунал не пойду. Учтите, парни, если кто-то за мной явится, будем отбиваться. Я и Рой. На что он способен, вы знаете, а я, в общем, не влезайте. Не хочу я на совести вашей жизни иметь. «Ну это ты, конечно, загнул», – усмехнулся боец. «Но могу тебе только одно пообещать. Никто из нас против вас не пойдет. Так что, если за тобой прокурорские явятся, выкручивайся сам. Наше дело вас охранять, а не арестовывать». Сидевшие в машине бойцы дружно закивали головами, соглашаясь со своим делегатом. Опустив глазам Матвей неожиданно понял, что так и продолжает сжимать в руке пистолет в их выхваченную учёного. Почему бойцы так и не забрали, и он так и не понял, но подумав, быстро сунул оружие за пояс под куртку. Дверь открылась, и в машину заглянул капитан Миша. Обведя всех сидящих внимательным взглядом, он повернулся к Матвею, подумав, осторожно спросил: "Как ты успокоился?" Что там? Уже прокурорские копытами землю роют, криво усмехнулся Матвей. Не заводись, не будет прокурорских, отмахнулся капитан, влезая в машину. От этого простого движения вся машина закачалась, и в салоне сразу стало тесно. Усевшись на узкое жёсткое сиденье, он поёрзло устраиваясь поудобнее и посмотрев на Матвея, чуть усмехнулся. Значит так, псих отмороженный, генерал за тебя горой встал. сумел всё так повернуть, что эти головастики оказались сами во всём виноваты. Хотя, честно тебе признаюсь, дело там творил серьёзных. Не повторяй, я это уже слышал, мрачно усмехнулся Матвей, кивая на внимательно слушавших командира бойцов. Ничего, повторить не помешает. В общем, принт решение на время оставить вас в покое, но учти, если что, командование может принять решение забрать у тебя собаку. Вот только за пистолет не хватайся, быстро добавил он, заметив, как Матвей дёрнулся. Я тебе не враг. Сам понимаешь, твой пёс часть проекта, а всё, что армии принадлежит, можно только или украсть, или сломать. Смеёшься? Я в это чучело всю душу вложил и теперь должен отдать его? Ну уж нет. Лучше я и его и себя положу. Да и не сможет он с другим проводником работать, не потому что не хочет, а потому что не умеет. Не учил я его этому, так что можешь им так и передать. Даже найдя толкового кинолога, они не смогут передать ему собаку. Мы связаны не только физически, но и эмоционально. «Ну, что-то такое генерал им и говорил», – задумчиво кивнул Миша. «Кому им?» – насторожился Матвей. «А-а-а, ты же ничего не знаешь», – кивнул капитан. «Сегодня в эксперименте участвовал представитель генштаба. Хотел лично убедиться, что все записи, что ему крутили, не фикция, а вместо демонстрации получил смертоубийство. Хотя нужно сказать, что именно его забастовка больше всего убедила проверяющего», – усмехнулся Миша, ткнув пальцем в роя. «В чем?» – не понял Матвей. В том, что это необычный пес. А вообще эти головастики давно уже у всего генштаба в печенках сидят. Проверяющий, когда услышал, что твоего пса, ну, того первого предателя застрелил, сам за пистолет схватился. Его же перед демонстрацией с твоим полным досье ознакомили. В общем, споров было много, но Лоскутов тебя отстоял. И что теперь? Задумчиво спросил Матвей. Завтра у вас встреча с проверяющим, а там видно будет. А с проверяющим-то зачем? Не понял Матвей. — Высокое начальство желает лично побеседовать с человеком, который умеет разговаривать со своей собакой. Короче, помни один из главных постулат в армии, что начальник — царь и бог, и ешь его глазами. — Ага, я помню, что подчиненный перед начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим начальству не смущать, — усмехнулся Матвей. Услышав эту старую хохму, бойцы дружно расхохотались. Дверь машины в очередной раз распахнулась, и в салон заглянул сам генерал Лоскутов. С интересом оглядев веселящихся бойцов, он чуть усмехнулся и найдя глазами Матвейки, внул, показывая на рою. Вылезайте, пошли с начальством беседовать. Вот только начальство мне сейчас и не хватало, проворчал Матвей, пристёгивая поводок к ошейнику собаки. Генерал привёл к замаскированному в кустах джипу иностранное производство или их от козыряв невысокому худощавому мужчине в камуфляж без знак в различии бодро доложил. Вот привёл, как приказали, господин генерал Тинат. Александр Юрче, давайте без официоза, чуть поморщившись, ответил мужчина, с интересом разглядывая роя и проводника. Значит, это и есть самый знаменитый в стране говорящий пёс. Интересно, он ведь ничем внешне не отличается от других собак, может, чуть покрупнее и всё. Так и есть. Он крупнее до военных стандартов, но это даже хорошо. Легче справляться с ксеносами. Но самое главное не в этом. Мы с ним связаны эмоционально, так что любая попытка передать его другому кинологу может плохо закончиться быстро произнёс Матвей, подсознательно заговорив о самом главном для себя. Хорошо дрессированная собака должна выполнять отданные ей команды, влез в разговор незаметно подошедший мужчина. Матвей сразу узнал одного из главастиков. В драке он не участвовал, но, судя по наглости, в научном мире кое-какой вес имел. Ага, отданы её проводнику, презрительно фыркнул Матвей. Что это за служебная собака, которая выполняет команды первого встречного? А это не просто служебно, это боевой пёс. И воспитывал его я прежде всего как настоящего бойца, а не как подопытную крысу. Сообразив, что ляпнул очевидную глупость, голова стик оскалился, демонстрируя крупные жёлтые зубы. Судя по всему, это должно было означать свирепый оскал. Презрительно скривившись, Матвей демонстративно отвернулся от учёного, сосредоточив всё своё внимание на высокопоставленном проверяющем. Полюбовавшись на это противостояние с иронической улыбкой, Тот снова опустил глаза, внимательно рассматривая собаку. «Вы действительно говорите с ним, Матвей Иванович?» спросил он после долгого умолчания. «Я имею в виду словами, а не эмоциями или просто образами». «Говорю именно словами», кивнул Матвей. «Впрочем, вы и сами можете это проверить». «Как?» «Одну минуту», ответил Матвей. Он присел перед Роем и заглянул ему в глаза. «Ройка, ты слышишь этого человека?» «Да». «Он сейчас попросит принести что-нибудь, это надо сделать, понимаешь?» «Зачем?» «Мы сегодня сделали не совсем правильно, и теперь нужно сделать так, чтобы он не приказал забрать тебя. Сделай, пожалуйста», просительно протянул Матвей, поглаживая пса по морде. «Сделаю», услышал он в ответ и, вздохнув, выпрямился. «Теперь просто медленно и старательно подумайте о том, что хотите от него получить. Ну, например, попросите его принести вам какой-то предмет из машины», быстро проинструктировал Матвей проверяющего. «Все про себя?» с интересом переспросил тот. «Конечно». Прикрыв от напряжения глаза, проверяющий задумался. Рой смотрел на него, склонив голову на бок. Потом, не спеша обойдя его, направился прямо к машине. Наблюдавшие за ним телохранители переглянулись, когда пес, поднявшись на задние лапы, принялся скрести переднюю ручку двери. Потом крепкие когти пса все-таки зацепили ее, и дверь открылась. Забравшись в салон, Рой пару минут что-то старательно вынюхивал, после чего, выпрыгнув обратно на траву, решительно направился прямо к проверяющему, неся в пасти какой-то предмет. Внимательно присмотревшись, Матвей удивленно покосился на отдавшего команду генерала, но эмоции сдержал. В зубах у пса был роскошный золотой паркер. Поручать собаке принести такую дорогую вещь, зная, что усилие в его челюстях превышает несколько тонн, не самая удачная мысль. Но Рой оказался на высоте. Подойдя к проверяющему, пес просто сунул ему в ладони ручку и презрительно фыркнув, улёкся рядом с Матвеем, демонстративно повернувшись к людям задом. Похоже, он не самого высокого мнения о моих умственных способностях, усмехнулся проверяющий с заметной растерянностью. В этом задании самым трудным для него было открыть дверцу машины, пожал плечами Матвей. Это именно то, что вы просили его принести? Как это неудивительно, но да. А что тут удивительного, не понял Матвей. Да как вам сказать, задумчиво протянул проверяющий. Я в своей жизни много чего удивительного повидал, но вот с собакой мысленно говорить не приходилось. Кстати, почему слышать его можете только вы? Не только. Как выяснилось, есть еще несколько человек, способных к ментальному контакту с ним. И кто же это? Тут же влез в разговор головастик. Весь вопрос в том, желает ли он сам иметь с ними дело. В принципе, он слышит практически всех. Но у одних есть обратная связь с ним, а у других нет, продолжал пояснять Матвей, демонстративно игнорируя учёного. То есть, если его передать другому проводнику, то нет никаких гарантий, что этот пёс станет с ним работать, уточнил проверяющий. Именно так, и поверьте, заставить его будет не просто сложно, а практически невозможно. Это не человек, и если он не захочет, то рычагов давления на него просто нет. «Еще как есть!» — снова влез Главастик. «Жрать захочет, будет работать, как миленький!» «Если он захочет жрать, то спаси вас всех, Господь!» — презрительно ответил Матвей, невольно сжимая кулаки. «Как это понять?» — насторожился проверяющий. «Просто. Это как ни крути животное. Зверь, хищник. И плевать он хотел на все ваши замыслы, помыслы и другие гипотезы. Он хочет есть, и он поест. Впрочем, не только он». Думаю, вам уже приходилось слышать про стаю людоедов, которые бродит в развалинах. Поверьте, это совсем не шутки. Для них человек это не венец природы, а прежде всего добыча. И заметьте, очень лёгкая добыча. Ну ведь это обычный дрессированный пёс растерялся проверяющий. Дрессированный, да, пёс точно, но не обычный. Прежде всего это одна из самых умных, так сказать, думающих пород. Их история насчитывает тысячи лет. Ведь изначально это были боевые собаки не бойцовые, а именно боевые. В ратвелеров обожежали в кольчуге, они наравне с воинами сражались в боях. Два таких натасканных пса брали тяжеловооружённого всадника. Есть даже фрески, где изображены именно эти собаки в войске Александра Македонского. Именно благодаря такой богатой истории эти породы так легко поддаются дрессировке, но именно из-за неё они всегда сложны в управлении. У них есть на всё своё мнение. И подчиняться они будут только тому, кого действительно уважают и принимают за вожака. А с этими псами всё ещё сложнее. Почему? тут же спросил проверяющий. Потому что их невозможно обмануть. Они чувствуют и слышат не только то, что вы им говорите, но и то, что вы думаете в этот момент на самом деле, ответил Матвей, выделив голосом последнюю фразу. Значит, если кто-то попытался его обмануть, он вполне может вцепиться ему в горло. Конечно, скажу откровенно, я даже не знаю, что он может придумать, чтобы отравить жизнь тому, кто ему не понравится. Он ещё щенком умудрялся выдавать просто иезуитские номера, а сейчас? Матвеен определённо махнул рукой, всем своим видом показывая, что действительно этого не знает. Судя по всему, у нас действительно нет другого выхода, чем оставить этого пса вам, задумчиво ответил проверяющий. И ерунда, собака не может выбирать себе хозяина, возмущённо взвизгнул главащик. «Господин генерал, вы не могли бы услать эту кретину куда-нибудь подальше? Ради его же блага и здоровья», – мрачно прошипел Матвей, чувствуя, как волна ярости снова застилает сознание. «Да кто вы такой, чтобы...» «А и вправду, шли бы вы отсюда, уважаемый», – резко оборвал ученого-проверяющий. «Дайте армейским дуболомам поговорить про выпивку и баб без вашего участия». «Ну, знаете ли, я этого так не оставлю. Сегодня же о ваших манипуляциях будет известно моему начальству». Яростно окрысился головастик. Да ради бога. Только помните, бумага в стране дефицитный материал. А теперь исчезните отсюда, пока я не рассердился, ответил проверяющий так, что заноющий уголастика просто смело с места. Дождавшись, пока он отойдёт на достаточное расстояние, проверяющий повернулся к Матвею, вздохнув, тихо спросил: "А теперь строго между нами. Что из всего вами сказанного правда?" "Всё". В данном случае лучше всего было говорить правду. Я действительно не представляю, как он может воспринять другого проводника, ведь я воспитал её с самого детства. Он правда может стать людоедом? Я же говорил, что это прежде всего хищник, умный, сильный, смелый, но хищник. Так какая ему разница, что это будет за мясо? Ведь даже обладая паранормальными способностями, он не знаком с такими понятиями, как человеческая этика и законы. Ему просто наплевать на них. А вообще весь этот проект ошибка. Вот как? Ну-ка, баснуйте с интересом, попросил проверяющий. Всё просто. Вместо того, чтобы пытаться создать из обычных животных прототип Моро, нужно было бросить все силы на разработку приборов, способных определять местонахождение тварей. Моро? Это ещё что такое? не понял генерал. Помните, у Эдгара По остров Доктор Моро. Сумасшедший хирург пытается создать из животных людей, оперируя без всякого наркоза и без болеутоляющего. А закончилось все это восстанием и уничтожением всех живших на острове людей. Конечно, это фантазия, но, как ни странно, она очень реально начинает воплощаться в жизнь. И, боюсь, нам стоит опасаться того же самого. Почему вы так решили? И почему все-таки Мора? Мора, потому что эти собаки были созданы точно так же, искусственно. А опасаться нам стоит потому, что человек слабее и глупее тех, кого пытается создать. Как думаете, что будет со всей человеческой цивилизацией? Если вот такие звери вдруг решат, что люди слишком много себе позволяют, ведь люди слабее и беспомощнее, чем эти идеальные солдаты. Собаки Моро. Интересное название, задумчиво покачал головой проверяющий. Услышав эти слова, головастик, сумевший снова незаметно подобраться поближе к разговору, просто взвился от злости. Да как вы смеете так нас оскорблять? «Сравнивать известных ученых с сумасшедшим хирургом, придуманным чокнутым наркоманом! Это унижение всего научного мира!» — вопил он, едва не подпрыгивая от возбуждения. «Заткнись!» — резко оборвал ее проверяющий. «Еще раз влезешь в мой разговор, и я тебя загоню на край географии пингвинов изучать! Пшел вон!» Последние слова проверяющего прозвучали с таким презрением, что Матвей не удержался и прыснул от смеха. Похоже, все головастики отличались особым уровнем занудности и были способны вывести из себя даже святого. Головастика, попавший в опалу, задохнулся от возмущения, беззвучно шлепая губами и медленно наливаясь дурной кровью. Бросив на него презрительный взгляд, проверяющий жестом приказал своим телохранителям убрать головастика в сторону. Ухватив его за локти, эти безликие шкафы просто унесли его в сторону, ловко прижав к машине и не давая больше приблизиться к говорящим. Покосившись на откровенно веселящегося Матвея, проверяющий грустно усмехнулся и, качнув головой, устало сказал. «Познакомившись с вашим псом, я прихожу к такому же мнению. Мы не должны пытаться сделать идеального солдата из того, кого сама природа уже одарила всеми необходимыми для боя возможностями. Пусть лучше наши головастики займутся более практичными вещами». «Вот именно. Пусть попробуют улучшить стрелковое оружие». Из ги обычного порохового заряда стара как мир, подержал его Матвей. Ты крой останься у меня? Конечно. Я не хочу разбирать дела с единых во время экспериментов учёных, усмехнулся проверяющий. Протянув Матвею руку, он крепко пожал ему ладонь и, кивнув генералу Лускутову, сел в машину. Проводив его взглядом, Матвей присел рядом с собакой и, похлопав пса по мускулистому плечу, устало проворчал: "Поехали домой, приятель". Задумчиво смотревший на них Лоскутов, неопределенно пожал плечами и подумав, спросил. «Что собираешься делать?» «В каком смысле?» — не понял Матвей. «Ну, одного из главных головастиков вы с Роем пришибли, так что весь проект теперь оказался под угрозой». «Я не думаю, что все так плохо», — вздохнул Матвей. «Одна беда в том, что их цели и ваши, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Вас и меня в том числе интересует прежде всего боевой аспект этого проекта, а их научный». Думаете, им все эти проверки и повторения нужны, чтобы усилить силовую или какую-то еще подобную составляющую? Нет, у них более высокие цели. Ну, я догадывался о чем-то подобном, кивнул в ответ лоскутов. Но это не дает тебе права отстреливать их, как тварей. И не собираюсь, грустно усмехнулся Матвей. Я только одного хочу, чтобы они все запомнили, что стрелять в мою собаку я никому не позволю. Даже если мне придется самому взяться за оружие. — Это все верно, но пристрелил-то ты не того, кто за пистолет схватился, а того, кому твой зверь руку отгрыз. — Потому я его и добил. Слышал, как кости затрещали. У Роя хватка с усилием в несколько тонн, так что там даже восстанавливать нечего было бы. А не выстрелили я, так он бы ему вообще клешню оторвал, так что в любом случае он был обречен. — Ты в этом уверен? — спросил генерал. — Абсолютно. Рой же его залог и взял, одновременно выкручивая руку назад. Так что плечевая кость раздроблена, словно по ней молотком прошлись, а мышцы и сухожилия пятидесяти килограммов живого веса просто порвались бы как тряпки. Пёс же не просто тянет, он трепать начинает. Чёрт, ну и монстр, проворчал Лыскутов. Не монстр, а нормальный боевой пёс, натасканный именно на серьёзную схватку с гуманоидами. И именно с гуманоидом, а не с себе подобными. Улавливаете разницу? Откровенно говоря, не очень честно признался генерал Учить его драться с другими собаками нет смысла. Это он умеет изначально, от природы. А вот сражаться с теми, кто имеет руки и ноги, это совсем другое дело. И именно этому я его учу все это время. Учу так, чтобы, сцепившись с человеком, он как можно быстрее мог привести его в надлежащий вид. Тихий и печальный. Зачем так круто? Да за тем, что человек может перехватить оружие другой рукой или ударить ногой. Здесь все по-другому. Разница в росте, весе, способности к передвижению. Какой смысл хватать за горло, если в руке будет пистолет или нож? Кроме того, мне ещё нужно научить его уходить с линии стрельбы. Это как окончательно растерялся генерал. Собака движется к противнику не по прямой, а прыгая из стороны в сторону, сбивая прицел. Ну, так словно он не нападает, а хочет поиграть. Это сбивает стрелка с толку и заставляет его нервничать, делать ошибки при стрельбе. Попасть в собаку, движущуюся таким образом, может только очень опытный и находчивый стрелок. Лихо. Странно, что я не слышал про такой способ, удивился Лускутов. Это описано в пособиях для дрессировки собак для службы в НКВД, 30-40-е годы прошлого века. Очень интересно. И где же вы нашли эти пособия? В одной старой библиотеке. Ещё в институте мы поехали работать в стройотряд и нас бросили на разборку старой библиотеки. У меня уже тогда была собака и наткнувшись на эти брошюры, я с большим удовольствием оставил их себе. Кстати, на каждой стоял грив ДСП для служебного пользования. А если учей, что дело было не где-то, а в коме, то сам понимаете, что им стоило верить. Да, услышь, я всё это до войны тут же приказал бы проверить по нашим каналам. А теперь даже не знаю, стоит ли заводиться. А к чему нет. Насколько мне известно, почти все библиотеки до войны были оцифрованы, а значит, такие данные должны были сохраниться на электронных носителях. Пожал плечами Матвей. — Черт, а ведь верно, — усмехнулся генерал от избытка чувств, звонко прищелкнув пальцами. — Нет, Матвей Иванович, я вас от себя точно не отпущу. «Почему — Почему? — удивился Матвей. — В смысле, зачем я вам? — Откровенно говоря, пока я и сам не знаю, но чувствую, что пригодитесь, — улыбнулся Лоскутов. — И чем мне это грозит? — насупился Матвей. — Очередными приключениями меня настораживает только одно. Вы так легко впадаете в ярость и начинаете убивать, что это становится опасным для окружающих. Боюсь, мне придется отдать вас на растерзание нашим мозгокрутом, чтобы избавить вас от этой мании. — Это не мания, — тихо ответил Матвей, чувствуя, как в жилах закипает кровь. — Твари отобрали у меня всех, кого я любил. Даже собаку. И теперь, когда возникает хоть малейшая угроза этому щенку, я бью на опережение. Вы уже слышали мои слова. Никто больше не убьет мою собаку. — Хорош щенок. Человеку руку оторвал и не замурлыкал, — усмехнулся генерал. Для меня он ещё долго был щенком. Отвечая генералу, Матвей так стиснул в кулаке брезентовый поводок, что погнул кольцо, к которому к нему крепился карабин. Бросив быстрый взгляд на его сжатые кулаки, Волскутов покачал головой, иткнув пальцем в его сжатые костяшки, тихо сказал: "Вот видите, а ведь мы всё больше разговариваем. Это война, генерал, и не мне вам напоминать об этом", глухо ответил Матвей. Когда я начинал свою службу в ВСКС и пристрелил своего первого ксеноса, То поклялся, что не успокоюсь, пока не уничтожу по сотне этих тварей за каждую из моих девчонок. Я знаю, что это такое, но это не повод, чтобы становиться монстром, даже из-за потери близких. Вы не один такой. Я знаю, но это сильнее меня. Кроме того, я по профессии не солдат, а юрист, и мое оружие не автомат, а статья закона и умение быстро думать. Я не просил себе такой жизни и никогда не хотел убивать, тем более людей, даже таких. Таких? Каких таких? Насторожно спросил генерал. Подлых, жестоких, фанатичных. Я не пацифист и неблагодушный интеллигент. Я обычный человек, живший своей обычной жизнью. Но теперь я такой, каким стал. И все ваши мозга крутые, вместе взятые, не смогут меня изменить. Не потому, что я такой крутой, а потому, что этот пес – все, что осталось от моей семьи. Я не сумел защитить их, но я могу спасти его. И я это сделаю». Голос Матвея звучал глухо, но в нем была такая сила и убежденность – Что Лоскутов, стоявший рядом с ним, невольно вздрогнул и отодвинулся в сторону. Это было бессознательное движение, но когда генерал понял, что именно сделал, то резко остановился и удивлённо уставился на проводника, стоявшего перед ним с опущенной головой и сжатыми кулаками. Казалось, ещё немного, и Матвей просто бросится на него. Удивлённо качнув головой, генерал сунул руки в карманы и помолчав ответил: "Значит так, сейчас отправляйтесь домой, ложитесь спать. Оба" А утром все команды в поиск. Но учти, от машины не отходить и в драку не влезать. Ваше с ним дело — вывести бойцов на тварей и проследить, чтобы ни один из них в живых не остался. Вопросы? Никак нет. Только разрешите до отъезда этого прикончить», — попросил заметно повеселевший Матвей, кивая на темнеющий лес. «А ты кровожадный, Матвей Иванович!» — вздохнул Лоскутов. «Я уже все объяснил, Александр Юрьевич. Сколько тебе времени потребуется, чтобы найти его?» Думаю, минут за сорок управимся. Капитана с собой возьми. Не надо, он безоружный. Сами разберемся. Хищно усмехнулся Матвей, поворачиваясь к собаке. Рой, ищи. Это тварь наша. Раздалась его команда, и спокойно сидевший пес стремительно сорвался с места. Развернувшись, Матвей ринулся следом за ним. Стоявший у машины капитан, увидев, как эта сумасшедшая парочка, сломя голову, ринулась в лес, Быстро подошел к генералу и, поглядывая на кусты, за которыми они скрылись, быстро спросил. — Разрешите подстраховать, господин генерал. Хрен его знает, что эта тварь придумать может. — Отставить, капитан. Пусть они пары выпустят. Да и неизвестно еще, кто кого прикрывать должен. У него собака, а у тебя только автоматы-кулаки. Сам понимаешь, получишь по дурной башке поленом, лови его потом вооруженного. Мрачно насупившись, капитан Миша напряженно посмотрел в сторону леса и, помолчав, тихо спросил. А если тварь на дереве заберётся и сверх на неё кинется? Не гони волну, капитан. Не тот человек наш Матвей, чтобы позволить какой-то твари на себя с деревьев прыгать. У меня такое впечатление сложилось, что он и сам не хуже своей собаки Ксеносов чует. Совсем озверел с этой службой. Вообще б нам таких озверевших уже бы войну закончили, мрачно проворчал в ответ капитан, не отводя взгляда от зарослей. Два выстрела прозвучали хлёстко, словно кто-то взмахнул бичом. Еще через десять минут кусты рядом с командным пунктом учебного центра затрещали, и оттуда вышли Матвей и Рой. Бросив взгляд на часы, генерал удовлетворенно качнул головой и с довольным видом констатировал. «Двадцать две минуты на все. Лихо. Тренировки свое дело сделали, — пожал плечами Матвей. — Мы с Ройкой эти кусты уже как свою избу изучили, так что он меня не по следу, а по пеленгу на цель вывел. А эта погонь так оборзела, что уже не прячется. Сидит себе под деревом, на земле кружочки рисует. Декадент. Но он больше так не будет. Он, по-моему, вообще больше никак не будет, усмехнулся капитан. Мы старались. В тон ему ответил Матвей, и генерал, услышав его ответ, от души расхохотался. Все, братцы, валите домой. Надоели. Видеть больше ваши рожи не могу, сквозь смех приказал он. Улыбнувшись в ответ, бойцы неспеша направились к своему уазику. Бросив на Мишу задумчивый взгляд, Матвей неопределенно пожал плечами и спросил. «Ну, наши рожи ему вполне надоесть могли, на твою маску-то он чего взъелся? Может, тебе ее постирать надо?» Услышав его слова, капитан просто зашелся от хохота. Бойцы, дисциплинированно сидевшие в машине, принялись удивленно переглядываться, с подозрением посматривая на своего командира. Усевшись на сиденье, Матвей с усмешкой покосился на все еще хохочущего капитана, И повернувшись к водителю Корт к с командовал: "Домой". Кивнув, водитель запустил двигатель, и старый Redvan, гремя и поскрипывая, покатил в сторону деревни. Кое-как успокоившись, Миша с размаху хлопнул Матвея по плечу, едва не смахнув его на пол, и повернувшись к своим бойцам, сказал: "Завтра в поиске, парни, так что ночевать будем в деревне". "Слава тебе, Господь, не уже отпустили", проворчал один из бойцов. "Его благодарите", кивнул ему Матвей-капитан. Да еще вот эту зверюгу. Сами видели, что они сегодня устроили. Не знаю, что уж он там генералам наговорил, но Лоскутов нас завтра в поиск отправляет. Бойцы заметно оживились в полголоса, обсуждая будущий день. Пользуясь тем, что внимание бойцов было отвлечено от него, Матвей откинулся на борт машины и, прикрыв глаза, принялся вспоминать их с генералом разговором. Его очень неприятно царапнул тот факт, что генерал считал его неуправляемым монстром, которому самое место в дурдоме, И если бы не война, он бы с удовольствием туда Матвей и отправил. Почувствовав его настроение, Рой положил тяжелую башку ему на колени, и Матвей, автоматически погладив его, услышал. «Ты хороший, я не работать с другим». Эта короткая, обрывисто сказанная фраза пронзила Матвея словно пуля. Усталость, напряжение, злость, пережитые за этот длинный день, смешались в один жуткий коктейль. Спазм, перехвативший горло проводника, заставил его судорожно вздохнуть. Матвей боялся открыть глаза, чувствуя, что под плотно сжатыми веками закипают слёзы. "Ты чего, братишка?" настороженно спросил капитан, наклоняясь к Матвею. "Ничего, Миша, всё в порядке", тихо ответил Матвей, усилием воли сдерживая себя. "Своих, что ли, вспомнил?" не унимался капитан. "Ага", кивнул Матвей, решив не вдаваться в подробности. Не объяснять же этому громиле, никогда в жизни не имевшему дела с собаками. Что его только что пожалел его собственный пес, откровенно сказав, что любит его? Для таких, как Миша, подобные отношения были чем-то странным, если не сказать хуже. Нет, он, безусловно, принимал все плюсы и хорошие стороны подобного симбиоза, но влезать в него лично увольте. Бывает, тем временем продолжал гудеть Миша. Я у стариков своих потерял. До сих пор простить себе не могу, что не увез их из города. Все некогда было. Крутился, как белка в колесе. То одно, то другое. А сейчас, как назад оглянешься, понимаешь, ведь ерунда все было. Лучше бы стариков на дачу увез. Глядишь, и живы были бы. — Знал бы, где упадешь, — вздохнул Матвей, медленно приходя в себя. — Это точно, — кивнул в ответ капитан. — Слушай, может, вечером посидим и отметим наше избавление от головастиков и тому подобной напасти? — спросил он, звучно щелкнув себя по горлу. «Шило?» — с легкой улыбкой спросил Матвей. «Обижаешь, братишка. Конинкой побалуемся. Мы тут месяца четыре назад один магазин зачищали, а там в подвале куча ящиков неразбитых стоит. Ну, мы с ребятами и позаимствовали немного. Не пропадает же добру». «Паленый, небось», — проворчал Матвей. «Ну ты и привереда. Настоящий магазин фирменной торговли. Там подвалы глубокие для сохранения температурного режима. Даже ящики фирменные. Вот кое-что и уцелело». Эна за задницу не возьмут за такие шутки. Под мародёрство подвести запросто можно. А кто подводить-то будет? Прокурорский, что ли? Ты-ка не нас-кагня бояться. У самих рыл в таком пуху, что за всю жизнь не отмыться. А там и завтра в развалинах пхароем. Так что, заведёмся? С явным азартом поинтересовался капитан. Да и хрен с ним. Давай, решительно кивнул Матвей. Я на себя уже столько навешал, что от пары бутылок канина ни холодно, ни жарко. — Да и брось ты, — отмахнулся Миша, — прокурорские от тебя сами теперь шарахаться будут. Им очень серьезно указали, чтобы держались от вас обоих подальше. — С чего это вдруг? — спросил Матвей.